Аннет скомкала в руке письмо. Флёр поняла, что реагировать на этот жест нельзя. «Не могу ли я чем-нибудь облегчить твою мигрень, мама?» Аннет мотнула головой и пошла дальше, покачивая бедрами. «Какая жестокость», — думала Флёр. «А я-то радовалась. Противный человек». Чего они тут рыскают и портят людям жизнь? Мама ему верно надоела. Какое он имеет право, чтобы моя мама ему надоела? Какое право? При этой мысли, такой естественной и такой необычной, Флёр усмехнулась коротким сдавленным смешком. Конечно, ей следовало бы радоваться, но чему тут радоваться? Отцу это безразлично, но о матери пожалуй, что и нет. Флёр вернулась во фруктовый сад и села под вишней. Ветер вздыхал в верхних ветвях. Небо густо синело сквозь их нежную зелень, и очень белыми казались облака, которые почти всегда присутствуют в речном пейзаже. Пчелы, укрываясь от ветра, мягко жужжали, и на траву, Падали тёмные тени от плодовых деревьев, посаженных ее отцом 25 лет назад. Птиц почти не было слышно. Кукушка смолкла. Только лесные голуби продолжали ворковать. Дыхание гудящего воркующего лета недолго действовало успокоительно на возбужденные нервы. Обхватив руками колени, она принялась строить планы нужно заставить отца поддержать ее. Зачем он станет противиться раз она будет счастлива. Прожив без малого 19 лет, она успела узнать, что его единственной заботой было ее будущее. Значит нужно только убедить его, что будущее для нее не может быть счастливым без Джона. Ему это кажется сумасбродной прихотью. Как глупо старики, когда воображают, будто могут судить о чувстве молодых. Сам же он сознался, что в молодости любил большую страстью. Он должен понять. «Он копит для меня деньги», — размышляла она. «Но что в них пользы, если я не буду счастлива? Деньги совсем, что можно на них купить, не приносят счастья. Его приносят только любовь. Большеглазые ромашки в этом саду, которые придают ему иногда такой мечтательный вид, растут дикие и счастливые, и для них наступает их час. «Не нужно было называть меня флер, размышляла она, — «если они не желали, чтобы и я дожила до своего часа и была бы счастлива, когда мой час придет. На пути не стоит никаких реальных препятствий, вроде бедности или болезни, только чувства. Призрак несчастного прошлого. Джон правильно сказал. Они не дают людям жить, эти старики. Они делают ошибки, совершают преступления и хотят, чтобы дети за них расплачивались. Ветер стих, покусывали комары. Флёр встала, сорвала ветку жимолости, и вошла в дом».